Глава 10 Первой очнулась Альбина Яновна и возмущенно спросила «Аля, что ты болтаешь? Да еще при гостях!» «Правду!» – огрызнулась Алиса. Липакова испуганно глянула на Далилу и пошла красными пятнами. «Каким образом, Алечка, ты хочешь сказать, что наша Любочка повинна в смерти невесты Антона?» С агрессивным спокойствием спросила она. Алиса струхнула «Ну, бабуль!» «Перестань! Я Любашку ни в чем не виню! Я всего-то хотела, чтобы ты не заставляла меня приезжать к тебе с ней! Она действительно носится по ломовому! Вот и все! И Марина покойная также носилась! Вот ее и несло на вираже! Бесарабский здесь не виновата!» Альбина Яновна облегченно вздохнула и мигом припомнила. «Кстати, Любочка не посылала Марину за спичками! Более того, спички не очень были нужны! Любочка даже пыталась Марину остановить!» Да-да, теперь и я припоминаю. Любочка говорила, что машина неисправна, но Марина слишком шустрой была. Крикнула ничего ямигом и унеслась. Альберт, демонстрируя скуку, зевнул и толкнул в бок Алису. <сосы> я устал. Пошли спать. Завтра нам предстоит адский день. Соберется твоего дня. Дай да есть, проныла Алиса. «Хватит жрать!» – возмутился Альберт и ядовито спросил. «Новый прикид твой не лопнет?» «Не лопнет! Он у меня на цепях!» – отмахнулась она и сладко пропела. «Ба! А что у нас на десерт?» Альбина Яновна, пропустив вопрос мимо ушей, любезно осведомилась у гостей. «Вы насытились?» – Далила кивнула. «Спасибо! Более чем! Все было очень вкусно!» Особенно пирожки с капустой и растягай. Тогда будем пить чай с шоколадом в гостиной у телевизора», постановила Альбина Яновна и, спохватившись, сказала, «Если вы, конечно, не возражаете». «Как вам будет угодно?» Снова кивнула Далила и удивилась. «А молодежь разве не с нами?» Липогова, поморщившись, сообщила, «У Алисы на шоколад аллергия, и чай молодежь не пьет, и ведет себя молодежь кое-как». Меня утомила чрезмерная непосредственность, поэтому она, молодежь, отправляется отдыхать по комнатам на второй этаж, по своим комнатам. Строго взглянув на Алису и Берта, Альбина Яновна повторила твердо и даже грозно. Слышали? Каждый идет в свою комнату. И мягко добавила, все необходимое Матрена вам уже приготовила. Повернувшись к Далиле, Альбина Яновна просияла. «А мы с вами, наконец, пообщаемся. Как видите, при детках это невозможно». «Напротив», – мысленно возразила Далила, – «молодежь коротко поставляют интересные факты, чего от вас не дождешься. К сожалению, вы, милая женщина, тонете в мелочах и в подробностях вязните». Тем временем Альберт сгреб в охапку хохочущую Алису и потащил ее на второй этаж. Далила проводила их взглядом, полным вопросов, и направилась за Липаковой в гостиную. Наливая чай, Альбина Яновна рассыпалась в любезностях, пояснениях и извинениях. Смысл их сводился к тому, что Бертик с Алисой всего лишь дурачатся, а на самом деле они сокровища. Далила с ней согласилась. «Да, сокровище. Это бросилось мне в глаза». Беседу прервала веселая Ронда. Альбина Яновна испуганно вздрогнула. Далила потянулась к карману и ее успокоила. Это звонит мой мобильный. Муж? Нет, кажется, обо мне вспомнил мой милый друг. Лепакова кивнула и тактично заметила. Я могу выйти в кухню, там всегда есть дела. Ни в коем случае, запротестовала Далила, и я выйду сама. Она отправилась в уже обжитую ею келью Антона. Козырев начал с упреков. Что случилось? Безрезультатно названиваю целых два дня. Где пропадаешь? Трубку почему не берешь? Извини, я оставила ее в сумочке, а сумку в прихожей. Вспомнила про телефон только сегодня, беспечно сообщила Далила. Козырев подытожил. «Все ясно. Опять заработалось. Как продвигается книга?» «Пока не очень. Видимо, Лиза мне тоже звонила», – предположила она. Козырев рассмеялся. хе еще бы! Бойцова горит желанием узнать, как там ее дворец. Не развалился ли без хозяйки?» Далила не стала рассказывать, что о дворце еще не была. «Ты Елизавете звонил?» – просила она. «Звонил и Галине!» – обиженно сказал Александр. «Разыскал все тебя!» «Ну вот, я нашлась!» – усмехнулась Далила. «А как у тебя дела? Скоро вернешься?» «Дела идут хорошо, поэтому задержусь!» – сообщил он и заспешил. «Ну ладно, раз ты в деревне, я абсолютно спокоен. Целую, до встречи, еще позвоню!» И больше не позвонил. Но об этом Далила узнала значительно позже, а пока с безмесежной душой она обзвонила подруг. Галине пригрозила, что лечение скоро продолжится, и теперь уже не отвертеться ей от гипноза, посоветовала морально готовиться. Елизавету коротко успокоила, что дворец в полном порядке и в нем отлично работается. Позвонила и тетушке Маре, Той расписала, какая чудесная у нее жизнь в деревне, Чистый воздух, бездна мыслей и парное молоко прямо из-под коровки. О приключениях и семье Кленова не полслова. Лишь после этого Далила вернулась в гостиную с намерением расспросить Лепакову о ее старшей сестре. Но Альбина Яновна сладко дрибала. Далила на цыпочках вернулась к себе, но спать не сразу легла. Долго размышляла о Бессарабовой. Представляла, какая она – писательница, лихачка. Скорее всего, полная противоположность младшей сестре. Альбина Яновна мягкая, добрая, ангел, не женщина. Но вместе с тем этот ангел-врач, даже хирург, что требует решительности и на первых порах даже смелости. Далила сама закончила мединститут и помнила, как пачками выносили из морга таких вот ангелов мягких и добрых. Альбину Яновну же не вынесли, и мединститут закончила, и до дозавотделением дослужилась. А коли так, на передний план выступает избитая истина. Раз ты доктор, как не старайся покойников не избежать. У каждого доктора есть свое кладбище из пациентов. И частенько доктора бывают равнодушны, даже жестоки. Чего уж скрывать. Не ангелы, люди в белых халатах, и неженками их трудно назвать. «Нет», – решила Далила. С ней расслабляться нельзя. Оставлю пока липакову в подозреваемых, а завтра познакомлюсь с их легендарной Любашкой. Посмотрим, какова она, Бессарабова Любовь Яновна, лихачка-писательница, и есть ли у нее мотив для убийства невест. Ах, неужели в самом деле Антон так серьезно в меня влюблен? Даже странно, что я вызвала в нем сильное чувство. С этой мыслью Далила незаметно уснула в уютной комнате Кленова.